Но, поразмыслив, понял, понял что, пожалуй, больше и не требуется. Представим себе, что Гитлер продержался у власти не 13, а десятки лет. Зачем бы ему тогда газовые камеры? Кого сжигать? Хватило бы ему и одного Лефортова, если с умом действовать. Конечно, тогда в 63-м не мог я знать всех тонкостей работы этой машины. Моя тюремная биография только начиналась, да и пробыл я там недолго, отправили меня на психиатрическую экспертизу. Дело не клеилось, не вырисовывалась картина у моих художников, и даже на сетка не помог. Что же им оставалось делать? Самому теперь смешно вспоминать, как я обрадовался, когда узнал, что экспертиза признала меня невменяемым, а ленинградской партии, Спецбольницы на Арсенальной я уже слышал порядком, в основном от Алика Вольпина, и по всем рассказам выходило, что попасть туда значительно лучше, чем в концлагерь. Работать с ним гонят, кормят все-таки лучше, чем в лагерях, лечить не лечат, карцеров нет, днем спать можно, свидания каждый месяц, и даже можно получать из дома книги. Элик рассказывал, что в его время сидели там почти сплошь политические, вполне нормальные люди. Со многими своими соседельцами он познакомил меня еще в 61-м году, и все они рассказывали то же самое. В сталинские времена попасть в психбольницу вместо лагеря считалось чуть ли не спасением, и некоторые врачи-психиатры сознательно спасали там людей. Во все времена Правда, требовалось там каяться, признавать вину и соглашаться с диагнозом. Требовалось признать, что совершил преступление под действием болезни, но благодаря пребыванию в больнице это состояние прошло. и Без такого признания врачи не могли выписать, а суд освободить. Нечем было доказать, что больной действительно больше не опасен. Но в сталинские времена это обстоятельство мало кого смущало. Наследствие из людей и не такие признания выбивали. Мало кого смущало и звание сумасшедшего. Напротив, в условиях террора это просто спасение. Сумасшедшего, по крайней мере, не расстреляют. Один только Вольпин, который патологически не мог лгать, придумывал какую-то сложную логическую формулировку, позволявшую ему, формально что-то признавая, фактически ничего не признавать. Словом, какой-то логический компромисс который его удовлетворял. Упрямиться же откровенно считалось опасным. Такого человека могли записать в хронике, то есть счесть хронически больным и отправить в колонию для хроников, в Сычевку, откуда уже не выходили. Кроме этой Сычевки, было по стране только три спецбольницы в Ленинграде, Казани и Рыбинске. Последние для заболевших уже в лагере. Как раз незадолго до моего ареста Хрущев где-то заявил, что у нас в СССР нет больше политзаключенных, нет недовольных строем, и те немногие, кто такое недовольство высказывает, просто психически больные люди. Редко кто тогда серьезно отнесся к словам Хрущева, мало ли какую чепуху он болтает. Однако это оказалось не просто очередной шуткой премьера, а директивой, и означало поворот карательной политики. Хрущеву, разоблачившему сталинские преступления, невозможно было вновь вернуться к временам террора, к показательным процессам и массовым арестам. Внутри страны, а особенно за границей, это вызвало бы слишком резкую реакцию. Вместе с тем он панически боялся той самой оттепели, которая по злой иронии истории до сих пор носит его имя. Расшаталась партийная дисциплина, появились какие-то неомарксисты. поди суди их показательным судом, крику не оберешься. Да и как организовать такие процессы, если не применять пыток? Возвращать же вновь сталинское время в его полном масштабе Хрущев и не мог, и не хотел. Все понимали, чем это кончится. Было у Хрущева И еще одно важное соображение – он всерьез собирался строить коммунизм, а это означало – полностью исчезнет церковь, вернется идеологическое единство, достигнутое Сталиным путем террора, само собой, без особых затрат –